ЭПИЛОГ Солнце ощутимо припекало, но двум бегающим по плиткам сухого фонтана ребятишкам, сестре и брату, это явно не мешало. То и дело, из отверстий под их ногами били струи воды, и они смешно визжали, когда не угадывали, куда поставить ногу, и их окатывало прохладным душем. А когда угадывали, заливисто хохотали, перебегая на следующую плитку. За какие-то два месяца город, разрушенный тем кровопролитным обстрелом, отстроили еще краше прежнего. Конечно, невозможно было отыграть время назад и вернуть тех, кто погиб той ночью, но единственное, что можно было сделать в этой ситуации, это продолжать их помнить. Война с Тротлом закончилась в тот же день, в тот же час, когда умер их император. Все наваждение, весь магический контроль, которые были основой их армии и их агрессии, рассеялись. Растворились в воздухе, вернув людям свободу воли. Многие из них, как оказалось, вообще не понимали, что творят и где находятся. Были, конечно, и те, кто продолжал гнуть свою линию, но они очень быстро закончились, и нередко их заканчивали свои же. Захваченные тротлом страны не вернулись в свой прежний статус, поскольку просто не выжили бы в таком случае». Вместо этого они присоединились к Виате и превратились в дополнительные регионы, в которых тоже усиленными темпами шли работы по ремонту и восстановлению, как и в самом Тротле. Жизнь определенно налаживалась, и можно было с уверенностью сказать, что угроза мирового масштаба, которая еще недавно нависала над этой планетой карающим топором, на данный момент полностью уничтожена. Скрипнул стул рядышком, а на столике передо мной появилась запотевшая бутылочка пляжа. Я перевел взгляд на Ванессу, которая села рядом и благодарно ей улыбнулся. Она подмигнула мне и отсалютовала своей бутылкой. Зеленой, конечно же. В тот день я выжил. Не весь, но выжил. Я уничтожил Вальтора и нашел в себе силы выползти из изнанки через крошечный разрыв, который пропорол в ткани пространства, улетевший мне за спину обломок его меча. Именно мечом он открывал себе проходы в изнанку, а я к тому моменту находился в таком состоянии, что собственный нож призвать и открыть свой проход уже просто не мог. Пальцы не шевелились. Два из них, мизинец и безымянный на левой руке, мне потом ампутировали из-за обморожения, которое даже с помощью лучшей магии не смогли вылечить. Пальцы просто игнорировали все попытки лечения, как будто лечили не плоть, а гранит. Изнанка, мертвый мир и она брала свою плату. Еще она забрала у меня нож. Сначала камень, а потом и весь нож, который так и остался лежать в изнанке, куда у меня больше нет возможности пробраться. Замкнутый круг. Чтобы вернуть нож, мне нужен нож, но он больше не отзывается на мой зов и не материализуется в ладони по одному лишь желанию. Я многое потерял. Нож, пальцы, больше половины собственной магии, рассыпавшейся в пыль вместе с камнем. Возможность путешествовать по другим мирам, но потери — это не всегда утраты. Здесь, в этом мире, который встретил меня гробовой доской и косым дождем, я, кажется, обрел наконец-то то, что искал все эти годы — умиротворение. Я не просто достиг своей цели, но еще и уберег от гибели целый мир. И он отплатил мне сполна. Больше я не Килгор Андерс, и никто, кроме Адама, так и не узнал, что я им когда-то был. Теперь я так и останусь простым пареньком Марком, магом с немного необычными способностями и знаниями. Я буду жить жизнью обычного подростка, жизнью, которую один раз уже не смог прожить. Я женюсь на Ванессе, и у нас родятся прекрасные, одаренные магией дети, которые станут лучшими и сильнейшими магами этой планеты, добрыми, открытыми и понимающими цену своим способностям». Я буду изучать способности бесконов и обязательно докопаюсь до секрета их контроля. Я позабочусь об уцелевших наклах, сделав так, чтобы они, наконец, смогли жить так, как хотят, а не так, как им диктуют их правила и верования. Я сделаю много чудесных вещей и много глупых. Теперь можно. Теперь нужно. Теперь я могу просто жить, не заостряя все свое существование, на какой-то одной конкретной цели. «Слыхал, кстати, нову наконец-то из больницы выписали», — прозвенела Ванесса с соседнего кресла, покачивая на пальцах босой ноги ярко-красную босоножку. «Выписали бы раньше, если бы она каждую неделю не пыталась сбежать из больницы к ребенку. хмыкнул я и покачал левой рукой. Я и то быстрее на воле оказался. «Вот кто бы мог подумать, что она такая...» Ванесса на мгновение задумалась. «Темпераментная», — подсказал я. О, отличное слово, кивнула Ванесса. Вроде ледяная статуя, но как доходит дело до ее ненаглядного ребенка, так просто превращается в угрозу мирового масштаба. Три простых слова, которые не часто услышишь вместе, но именно так я определял для этого мира Вальтора. Именно так я называл и себя тоже. Угроза мирового масштаба. Три слова, от которых по позвоночнику пробегает ледяная скалопендра но это в прошлом. Теперь я лишился большей части своей силы, лишился своего ножа, а главное, лишился противника, бой с которым мог бы угрожать этому миру. Теперь из ледяного осталась только бутылочка пляжа в моей руке, а из угроз — только то, что она кончится раньше, чем я успею утолить жажду. Впрочем, даже в этом случае всегда можно сходить за новой, поэтому даже угрозой это назвать язык не поворачивается. О чем думаешь? поинтересовалась Ванесса. «Об угрозах», — честно ответил я и улыбнулся. «Мирового масштаба». «Фу», — Ванесса посерьезнела. «Опять планируешь ввязаться в какую-то авантюру?» «Как же плохо ты иногда обо мне думаешь», — я покачал головой. «Я о тебе очень хорошо думаю», — проворковала Ванесса, подаваясь вперед. «Я о тебе, думаю, лучше всех. Думаю, что ты у меня мужчина мирового масштаба». Мужчина мирового масштаба. А что, мне нравится? Конец серии. Текст читал Максим Полтавский.